по нашему пути через Джунгарию и в Хамийской пустыне. Да и ни на каких других животных, кроме верблюдов, нельзя пройти по этим местностям, нередко представляющим на многие сотни верст бесплодную пустыню. В этой-то пустыне на своей родине верблюд действительно составляет для путешественника самую надежную движущую силу, пожалуй, даже более удобную, нежели силу любой машины. Для последней необходимо вода да, и топливо, не говоря уже о других приспособлениях. Верблюд же разыщет себе корм в самой бесплодной местности и обойдется без воды в течение нескольких суток. Умейте только обращаться с этим животным, и оно, не требуя почти ничего, перенесет благополучные вас и ваши вьюки через сыпучие пески, бесплодные солончаки и галечные равнины, словом, через самые дикие места пустыни. Подробно о верблюде смотрите «Монголия и страна Тангута» в том 1. Необходимость добыть не только хороших, но даже отличных верблюдов доставила нам немало хлопот. Только благодаря содействию военного губернатора Семипалатинской области генерала Проценко и начальника его штаба полковника Ильинского мы купили у зайсанских киргизов, казахов, 35 превосходных верблюдов. Из них 23 предназначались подвьюки, 8 подверх казакам, остальные 4 шли как запасные». Сверх того, при экспедиции состояло пять верховых лошадей. Для меня, моих помощников, офицеров, препарата и переводчика. Важность вооружения экспедиции. В продолжении более трех недель, проведенных в Зайсане, мы каждый день занимали казаков практической стрельбой из берданок и револьверов. Умение хорошо стрелять стояло вопросом первостепенной важности. Это была гарантия нашей безопасности в глубине азиатских пустынь, наилучший из всех китайских паспортов. Не будь мы отлично вооружены, мы никогда не проникли бы ни во внутрь Тибета, ни наверху ве Желтой реки. Мы не могли бы, как то нередко случалось во время настоящего путешествия, идти напролом, не спрашивая позволения, или, лучше сказать, не слушая китайских стращаний и запрещений. И если бы наша маленькая кучка не уподоблялась ощетинившемуся ежу, который может наколоть лапы и большому зверю, то китайцы нашли бы тысячи случаев затормозить наш путь или, быть может, даже истребить нас с подкупленными разбойниками. Предположенный путь. Как выше сказано, более трех недель пробыли мы в Зайсанском посту, снаряжаясь предстоящий путь. Правда, сборы наши окончились скорее, но выступлению мешала поздняя весна, наступавшая в этом году особенно лениво. В степи Зайсанской вообще обильны снегом, В зиму 1879 80 года этого снега выпало более против обыкновенного. Так что до половины марта не показывались даже проталины. Наконец потеплело, снег быстро начал таять, и мы могли двинуться в путь. Последний избран был нами мимо озера Улюнгура, через город булунтохой и вверх по реке Урунгу, а отсюда прямо на города Баркуль и Хами. Следуя этим направлениям, Мы выгадывали себе несколько верст движения вдоль реки, затем проходили по неизвестной местности между Алтаем и Тяньшанем, наконец избавлялись от необходимости следовать между Гученом и Баркулем по довольно густому вдоль Тяньшани китайскому населению и по линии расположения китайских войск, где весьма легко могли встретить самые неприятные случайности со стороны грубых и недисциплинированных китайских солдат. Проводник Мерзаш Проводником на первое время взят был нами киргиз Зайсанского приставства Мирзаш Алиаров, тот самый, который осенью 1877 года водил нас из Кульжи в Гучен. Мирзаш отлично знал прилежащую к нашей границе западную часть Джунгарии, где много лет занимался барантою, то есть воровством лошадей. Как известно, подобный промысел нисколько не презирается у киргизов, наоборот – Искусственный барантат считается удальцом, заслуживающим удивления и похвалы. Мерзаш своими подвигами снискал себе даже почетное прозвище «батыр», то есть «богатырь». Этот богатырь сам сознавался нам, что в продолжении своей жизни, ему тогда было 53 года, украл более тысячи лошадей. Неоднократно бывал в самом трудном положении, но обыкновенно выпутывался из беды. Впрочем, большой шрам на лбу, нанесенный топором хозяина украденной лошади, Ясно свидетельствовал, что не всегда благополучно проходили нашему герою его воровские похождения. Как проводник мерзаж был очень полезен, только необходимо было его держать, как говорится, в ежовых рукавицах. Выступление из Зайсана На восходе солнца 21 марта караван наш был готов к выступлению. Все числа месяцев в настоящей книге по старому стилю. Длинной вереницей вытянулись завьюченные верблюды, привязанные один к другому, и разделенные для удобства движения на три эшелона. Казаки восседали также на верблюдах. Как уже было сказано, в составе экспедиции находились кроме казаков трое солдат, но для удобства я буду иногда их называть также казаками. Остальные члены экспедиции ехали верхом на лошадях. Каждый эшелон сопровождался двумя казаками, из которых один вел передового верблюда, другой же подгонял самого заднего. Впереди всего каравана ехал я с прапорщиком Эклоном, проводником и иногда одним из казаков. Прапорщик Роборовский следовал в арьергарде, где также находились переводчик Абдул Юсупов, препаратор Коломейцев и остальные казаки. Здесь же под присмотром казака, то шагом, то рысью, не забывая притом о покормке, двигалось небольшое стадо баранов, предназначенных для еды. Наконец, волонтерами из Зайсана с нами отправилось несколько собак, из которых, впрочем, впоследствии оставлено было только две, одна из них выходила всю экспедицию. Мысли у порога пустыни. так мне опять пришлось идти вглубь азиатских пустынь. Опять передо мной раскрывался совершенно иной мир, ни в чем не похожий на нашу Европу. Да, природа Центральной Азии действительно иная. Оригинальная и дикая, она почти везде является враждебной для цивилизованной жизни. Но кочевник свободно обитает в этих местах и не страшится пустыни, наоборот, она его кормилица и защитница. И, по всему вероятию, люди живут здесь с незапамятных времен, так как пастушеская жизнь, не требующая особого напряжения ни физических, ни умственных сил, конечно, была всего пригоднее для младенчествующего человечества». При том же, в зависимости от постоянного однообразия физических условий, быт намадов, конечно, не изменился со времен глубочайшей древности. Как теперь, так и тогда. Войлочная юрта служила жилищем, молоко и мясо стад пищей. Также любил прежний намад ездить верхом, также был ленив, как и в настоящее время. Сменялись народы пустыни, вытесняя один другого, сменялась их религия, переходя от фетишизма и шаманства к буддизму – Но самый быт кочевников остался неизменяемым. Консерватизм Азии достиг здесь своего апогея, и надолго останется таковой большая часть Центральной Азии. Природа пустыни едва ли будет вполне побеждена даже при помощи науки. Конечно, со временем местности, пригодные для культуры, оседло населяться, и артезианские колодцы отнимут еще несколько клочков у бесплодной пустыни, но, быть может, ее прорежет железная дорога, хотя бы сибирско-китайская Вообще район кочевой жизни в будущем значительно сократится, но все-таки большая часть Центральной Азии останется пустыней навсегда. Здесь не то, что в Северной Америке, где все прерии годны для обработки, и где поэтому культура подвигается исполинскими шагами. Природа азиатской пустыни всего лучше и всего дольше защитит туземных намадов перед напором цивилизации. В далеком будущем эти намады останутся живыми памятниками исторического прошлого, Стада домашнего скота, антилоп и куланы, а на Тибетском Нагорье дикие яки еще долго-долго будут бродить по пустыням Центральной Азии. Первые дни путешествия. Выступив из Зайсана, мы сделали первый переход в 25 верст до небольшого и весьма бедного казачьего селения Кендерлык, за которым невдалеке проходила государственная наша граница с Китаем. От села Кендерлык Колесная дорога ведет через урочище Мэйхапцагай на озеро Улюнгур и далее в город Булунтохой. По этой дороге от Зайсана до Улюнгура считается 175 верст. Мы же должны были сделать 15 верст лишних и идти от Кендерлыка до урочища Туманды обходным, более южным путем, где снегу в это время лежало меньше. Все-таки на этом обходе мы немало натерпелись со своими верблюдами от грязи и снежных зимних наносов, встречавшихся в каждой попутной рытвине. Притом 26 марта нас угостило таким снежным бураном, какой впору было видеть лишь в глубокую зиму. При сильнейшей буре с запада и морозе в 9 градусов по Цельсию снег, разбиваемый в мелкую пыль, залеплял глаза, а ветер сшибал с ног. Едва-едва мы могли добраться до места ночлега и поставить в свои палатки,